Уэйн Грецки. Пеле в хоккее. Если уж сравнивать хоккеистов и футболистов, то великого канадского хоккеиста Уэйна Грецки по яркости игры и феноменальным достижениям лучше всего, пожалуй, сравнить с великим бразильским футболистом Пеле. Начать хотя бы с того, что выдающиеся способности в выбранном виде спорта и у того, и у другого проявились очень рано. Уэйн Грецкий, родившийся 26 января 1961 года в городке Брэндфорд, канадской провинции Онтарио, на лед вышел в три года. Как раз тогда его отец, Уолтер Грецкий, соорудил на заднем дворе своего дома маленькую хоккейную коробку. Позже он с удовольствием вспоминал, что игра пришлась сыну по вкусу. Отец же мечтал, чтобы сын стал профессиональным хоккеистом, и был в этом не одинок. В середине 1960-х годов Канада переживала настоящий хоккейный бум, а профессиональные игроки, выступавшие в НХЛ, стали получать огромные по тем временам деньги по 100 тысяч долларов за сезон. Стать хоккеистами мечтали вместе с отцами и тысячи канадских мальчишек, но сделать это было нелегко. Тогда в НХЛ выступали всего шесть команд, которые так и назывались «большая шестерка». Однако Уэйн Грецкий уверенно шел к цели. В пять лет он начал играть в детской команде своего родного городка. В десять изумлял всех тем, что в каждой игре забивал по пять-шесть шайб. А когда, повзрослев, провел единственный сезон за юниорскую команду «Грейхаунс» из хоккейной лиги «Онтарио» и забил семьдесят шайб, Вся Канада заговорила о Грецке как о будущей звезде. Оэн Грецкий начинал играть под номером 19, но как раз в той юниорской команде у него впервые появился легендарный номер 99, с которым он уже не расставался до конца своей спортивной карьеры. Сменить номер на более примечательные две девятки посоветовал грецкий генеральный менеджер команды Грей Хаунс Мюррей Макферсон. Однажды игру 99-го номера в юниорской команде увидел великий хоккеист прошлых лет Горди Хоу. Придя в восторг, он пожелал сфотографироваться с юным форвардом и тоже предрёк ему великое будущее. Самому Горди Хоу к тому времени было больше 40, и он уже ушёл из НХЛ в ВХА Всемирную хоккейную ассоциацию, созданную в начале 1970-х годов. как альтернатива Национальной хоккейной лиге. В НХЛ тоже произошли большие перемены. В 1967 году в лиге было уже не 6, а 12 команд, и не только канадских, но и США. В 1969 году руководители НХЛ разрешили играть в лиге не только хоккеистам Северной Америки, но и легионерам из Европы. Что касается Уэйна Грецки, То в 1978 году ему исполнилось 17 лет. В том же году он участвовал в молодёжном чемпионате мира. Молодёжная сборная Канады стала бронзовым призёром, а сам Грецки самым результативным игроком турнира по системе гол плюс пас, забив 8 шайб и сделав 9 результативных передач. Пора было думать о профессиональной карьере. Между тем, по действующим правилам той же НХЛ Клубы, входящие в лигу, могли заключать профессиональные контракты лишь с хоккеистами, достигшими 18 лет. Игрецкий подписал свой первый профессиональный контракт с клубом Индианаполис Рейсерс, выступающим в ВХЛ. Там ограничений для юниоров не было. Однако едва только юный Игрецкий успел стать лидером своей первой профессиональной команды, забив больше всех шайб в ВХЛ. Руководство Индианаполиса решило совершить выгодную сделку, за большие деньги продать грецкий клубу Эдмонс Ойлерс. Для самого Уэйна это был истинный знак судьбы. Уже в следующем сезоне ВХА, не выдержав конкуренции с НХЛ, перестала существовать, а Эдмонтон оказался в числе не многих клубов, которые автоматически были приняты в национальную хоккейную лигу. В этом клубе у ангретски отыграл 10 сезонов и вместе с ним завоевал все четыре своих кубка Стэнли. Первый раз это случилось в 1984 году, затем в 1985, 1987 и 88 годах. В это время он был уже кумиром и Канады, и США. Каждый год Гретцки устанавливал по несколько рекордов. по количеству заброшенных шайб, по результативным передачам, по числу хэт-триков. А вот в чемпионате мира Грецкий участвовал лишь однажды, в 1982 году. Клубы НХЛ во все времена не любили отпускать своих лучших игроков в сборную, тем более что по срокам проведения чемпионаты обычно совпадают с решающей стадией розыгрыша Кубка Стэнли. В том 1982 году Сборной Канады стало бронзовым призёром чемпионата мира, а Грецки самым результативным нападающим, забив 6 шайб и сделав 8 голевых передач. С популярностью Грецки в 1980-х годах в Канаде мало кто мог сравниться. Канадцам, а также американцам импонировали не только забитые им шайбы и лёгкая, элегантная манера игры, но и поведение вне хоккейной площадки. Гретцки всегда был вежлив с прессой, всегда безупречно одет. Не был замешен ни в одном скандале, в какие нередко попадают спортивные звёзды, обычно в барах или за рулём автомобиля. Но особенно боготворили его рекламодатели. Улыбка Гретцки обеспечивала успех любому товару, который он рекламировал. В 1988 году в Анхаил грянула одна из самых громких сенсаций. Владелец клуба Эдмонтон Ойлерс Питер Поклингтон, решил продать Уэйна Грецки в клуб Лос-Анджелес Кингс, получив за него трех игроков да еще солидную сумму. Для самого Уэйна это решение явилось тяжелым ударом. Лос-Анджелесская команда по классу была явно ниже Эдмонтона, и Грецки предвидел, что с ней уже ничего не сможет выиграть Ван Хайл. Так, увы, и случилось. Сам Грецкий по-прежнему сезон за сезоном оставался лучшим бомбардиром НХЛ, но лишь однажды в 1995 году Лос-Анджелес Кингс могли рассчитывать на выигрыш Кубка Стэнли. Остановили их хоккеисты Монреаль Канадиенс. Однако у выступлений Грецкий за Лос-Анджелеский клуб был другой неожиданный результат. Хоккеем стали увлекаться на американском юге, где издавна главными видами спорта были бейсбол и баскетбол. Американские бизнесмены решили вкладывать деньги в развитие хоккея на юге США, и в НХЛ одна за другой появлялись команды Далласа, Сан-Хосе, Майами, других городов. Позже владелец клуба Феникс Койотс Ричард Берг, сколотивший огромные состояния на торговле фармацевтикой, признавался. Без Грецки я ни за что не рискнул бы начать этот бизнес и создавать хоккейный клуб посреди пустыни. А сам Грецки играл в Лос-Анджелесском клубе до середины 1990-х годов. В 1996 году несколько месяцев выступал в клубе Сент-Луис Блюз, а потом уже как свободный агент подписал контракт с Нью-Йорк Рейнджерс. В этом клубе 8 апреля 1999 года великий хоккеист сыграл свой прощальный матч с клубом Pittsburgh Penguins, вызвавший огромный ажиотаж. В этом матче он сделал свою последнюю 1962-ю результативную передачу в НХЛ. Грецки уходил героем хоккея, установив множество феноменальных достижений. Если считать вместе с его выступлениями в ВХЛ то за 21 сезон он забил 1075 шайб и набрал 3374 очка по системе гол плюс пас. Стал единственным игроком, которому за сезон четырежды удавалось набрать более 200 очков. А всего у него разнообразных хоккейных достижений больше 60. Помимо рекордов, Грецкий становился обладателем большинства индивидуальных ежегодных наград НХЛ, в том числе 10 раз получал приз Арт Рост Трофи как самый результативный хоккеист и 9 раз Харт Трофи как самый полезный игрок. Есть у Гретцки и ещё один рекорд. Согласно правилам, имя хоккеиста может быть увековечено в знаменитом зале хоккейной славы в Торонто не раньше, чем через 3 года после его ухода из большого спорта. Для Гретцки было сделано исключение. Он попал в зал хоккейной славы в том же 1999 году, всего через несколько месяцев после своего прощального матча. А его легендарный 99-й номер теперь закреплён за ним в НХЛ навечно. Под ним никогда не будет играть ни один хоккеист. Когда грецки спросили, чем он будет заниматься, покончив с хоккеем, он ответил, что для начала поиграет в гольф. но у него и помимо гольфа хватает занятий. У великого хоккеиста свой бизнес, ресторан, предприятие по выпуску мужской одежды. В 2000 году Уэйн Грецкий стал менеджером и совладельцем клуба НХЛ «Феникс Койоц». А в 2002 году Грецкий возглавлял сборную Канады, которая выиграла хоккейный турнир на 19-х зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити.